блюдо в стиле кожуун хотя родиной уникальной кухни кожуун принято считать южную луизиану кожуун французская колония на территории новой шотландии 1604 1713 годы ее истоки можно найти во франции примерно семнадцатого столетия когда в надежде на лучшую жизнь многие французские католики эмигрировали в Новую Шотландию. Столетия спустя из-за притеснений со стороны англичан многим из них пришлось перекочевать в Луизиану, где они, наконец, обрели и свободу, и место, где безбоязненно смогли сохранять самобытные традиции и своеобразные обычаи своей религии. Для того, чтобы правильно оценить вкус предлагаемых вам к приготовлению блюд, важно помнить, что эти кожун кушанье хотя и пришли к нам из Южных Штатов, но исторически традиционно имеют более франко-канадское, нежели американское происхождение, а следовательно содержат куда больше чеснока, чем та еда, к которой мы привыкли. Те, кто знаком с французской кухней, понимают, что чеснок — ее неотъемлемая часть, что и сохранила до наших дней кухня кожун.